Глава 59. Томми улыбался до ушей. Привет, Клэр, сказал он. Привет, Виктор. Эти двое отстранились друг от друга. Ну чёрт бы меня подрал, сказал Дарил. Так это Виктор, тот самый дурак. Виктор самый большой дурак, которого ты когда-либо видел, ответил ему Томми. Скажи Чаку и Мэк, что они могут подняться на борт. Дэрил прошел в кокпит. — Чак и Мэг, поднимайтесь на палубу. Вы глазам своим не поверите. Через несколько секунд Чак и Мэг вошли в салон. — Боже мой, Виктор, — сказал Чак, — что ты тут делаешь? У Виктора был несчастный вид. — Просто стараюсь проложить себе дорогу в этом мире, дружище. Так что теперь все открылось? Томми уже успел побороть свое удивление. «В вспышки вспышке света!» «Погоди минутку, Томми», — сказал Чак. «Ты не мог бы рассказать мне, что тут происходит?» «В данный момент ничего. Но все время до этого Виктор помогал Клэр делать ее грязную работу. Фактически он, скорее всего, делал все за нее». — Виктор убил Гарри? — Это верно, с немалой помощью Клэр. Он также зарезал человека по имени Барри Карман. Вряд ли ты его знал. На севере, рядом с Майами. И он убил бедного старого Мерка. Чак уставился на томе Мерк мертв? — Совершенно верно. — — Виктор улизнул с твоей яхты несколько ночей тому назад, встретился с мэрком, оглушил его, отвез к рифу и сбросил в воду, чтобы тот утонул. — Симпатичный парень, верно? Виктор молчал. Чак повернулся, чтобы посмотреть в лицо своему недавно обретенному партнеру. — Виктор, зачем? — Ради Клэр, — объяснил Томми. — Он сделал это ради Клэр. И ради грязных денег — Гарри, разумеется. Виктор пожал плечами. — Я становлюсь старым. Тон его был ровным. И ты тоже чак, если уж на то пошло. Но в отличие от тебя я не хотел окончить свои дни, обучая теннису на жарком солнце. — Нет, — сказал Томми, — у Виктора были свои соображения, как проводить дни на солнце. Дэрил, ты обшарь Виктора как следует и усади его на этот диван, а если он будет беспокоиться, всади в него пару пуль, причем не так, чтобы только ранить. Виктор — крупный, сильный мужик, и в морской пехоте его многому научили. Обыскивать Клэр... Не имело смысла. На ней было лишь одно из ее коротких бикини. Дэрил развернул Виктора спиной к себе, откнул дуло пистолета ему в позвоночник и тщательно обыскал, а затем усадил на диван. Томми ни на миг не сводил глаз с Клэр. — Клэр, — сказал он, — выключи музыку и будь очень осторожна с этим, если у тебя есть какие-нибудь мысли насчет... Запустите руки в пакет рядом с проигрывателем, то помни, что я не какой-нибудь хлыст из Лос-Анджелеса. Я уложу тебя на месте. Клэр подошла к дорогому музыкальному центру и выключила его. Затем села на диван рядом с Виктором. Чак, вы с Мэг садитесь за стойку бара. Чак взял Мэг за руку, и они уселись на табуретках у стойки. На ней стояла бутылка Рома, и у Чака был такой вид, словно ему хотелось выпить из этой бутылки. Томми наморщил лоб и повернулся к Дэрилу. — Дэрил, теперь, когда музыка выключена, ты слышишь, как каплет вода? — Там наверху что? Дождь идет? За их спинами раздался еще один мужской голос. — Нет, это не дождь, Томми. Затем они услышали звук взводимого затвора ружья, бросьте пистолеты на пол и положите руки за головы. Томми сделал, как ему было сказано, затем обернулся. — Гарри? — слабым голосом произнес он. Гарри Каррос с окладистой бородой стоял в кокпите, с него текла вода, он был в мокром костюме аквалангиста, у его ног лежал большой пластмассовый контейнер, запечатанный липкой лентой, а в руках он держал дробовик Чака. Виктор поднялся с дивана, подобрал пистолеты сыщиков, заткнул их за пояс и встал у конца стойки бара рядом с Чаком. — А теперь Томми, — сказал Гарри. — Ты и твой напарник, садитесь на пол, прямо где стоите. Два сыщика сели на пол. Томми повернулся к Дэрилу. — Я ошибся. Дурак не Виктор, а я. Гарри улыбнулся. — Не будь к себе слишком строг, Томми. Ты не должен был об этом догадаться. — Конечно же нет, — сказал Томми. — Я должен был обвинить Чака в том, что он убил тебя. Ты был бы мертв, и Клэр могла бы исчезнуть. Кстати, Чак, это Виктор подбросил тебе решающее доказательство. Пластиковый шланг в твою машину. А я подумал, что это сделал Мэрк. И что теперь будет, Гарри? Я перейду к этому через минуту, Томми. Чак, эта твоя прекрасная яхта имеет бензиновый двигатель? Чак медленно кивнул. — Виктор, давай воспользуемся твоими способностями. Пойди на яхту Чака и посмотри, можешь ли ты залить в трюмы достаточно бензина. Виктор вышел из салона, не произнеся ни слова. — Гарри, — сказал Томми, — пока Виктор занимается своей грязной работой, ты не против ответить на несколько вопросов? — Почему бы и нет? Мои ответы ведь уже не занесут в протокол. Начнем с Лос-Анджелеса. Ты ведь Маринелла, не так ли? Я был им когда-то, Томми, но теперь уже нет. Я даже больше не Гарри Каррос. У нас, Скляр, новенькие, вполне подлинные паспорта и все прочие полагающиеся к ним удостоверения личности. Позволь мне подсказать тебе кое-что, Гарри. — На этот раз обзаведись документами о твоей кредитоспособности. Если бы у тебя были такие документы, когда я проверял тебя, я бы, наверное, никогда не подобрался бы к тебе так близко. — Это очень хороший совет, Томми. Я найму кого-нибудь поработать над этим. — Сделал ли я какие-нибудь еще ошибки? — Да, но сначала ответь ты, — сказал Томми. — Что в этом контейнере? Он показал на кокпит. «22 миллиона долларов в акциях на предъявителя, золотых сертификатах и других ценных бумагах», — сказал Гарри. Это все было на затонувшем судне? Именно там. Видишь ли, хотя у меня была приличная сумма в других, более заметных ценностях, это было лишь для того, чтобы позволить нам неплохо жить на доход от капиталовложений. Пока мы готовились к окончательному бегству. Мне не хотелось, чтобы остальное лежало поблизости от дома. Тут заговорил Чак. — Гарри, у меня тоже есть к тебе один вопрос. Почему ты не мертв? Ты выглядел, как мне показалось, мертвым, когда лежал на палубе затонувшего судна с баллоном, полным окиси углерода. В твоей маске была кровь. Гарри улыбнулся. — Я выглядел очень убедительно, да? — Это уж точно. Как тебе это удалось? У меня был маленький цилиндр с чистым воздухом, как раз, чтобы хватило доплыть до судна, не вдыхая ядовитые газы. — Но как ты выбрался с судна и добрался сюда? У меня было дыхательное устройство с регенерацией воздуха, запертое в шкафчике на затонувшем судне. Оно не оставляет пузырей, — объяснил Гарри. Когда ты пошел наверх, я подплыл к шкафчику и начал дышать кислородом, а затем выбрался оттуда. Но ты пробыл без воздуха ужасно долго. Разве нет? Я имею в виду с того времени, как я нашел тебя на палубе и до того момента, когда я всплыл. Меньше двух минут. Я могу задерживать дыхание на три минуты и чуть дольше. — Это природная способность, вроде умения быстро бегать или высоко прыгать. — И куда ты делся после этого? Я не видел вокруг никаких яхт или катеров. — Да их там не было. Но зато есть небольшой островок к северо-западу, примерно в двух с половиной милях. — И ты проплыл под водой две с половиной мили? — с изумлением спросил Чак. — Отчасти. Последний час я плыл на поверхности. К этому времени береговая охрана уже ушла. Я начал участвовать в соревнованиях по плаванию в шесть лет. Я мог бы стать олимпийским чемпионом, но мои персональные спонсоры не хотели, чтобы я стал известным, прежде чем начну заниматься юридической практикой. Этот заплыв продолжался почти три часа против течения, но я должен был тогда отплыть достаточно далеко, чтобы никто не мог поверить, что я на это способен». — А куда ты отправился с этого острова? — Я плавал в здешних водах на этом маленьком катере, которым Клэр воспользовалась сегодня, пока мы не организовали доставку этой яхты, которая прежде называлась «Беглец» из Киуэста на небольшую верфь в северной части архипелага. Там мы изменили ее название и произвели небольшие переделки, которые позволили бы сделать ее неузнаваемой. Эти три парня, которых ты видел у причала, были не перегонным экипажем, а корабельными плотниками. Теперь они внизу, на затонувшем судне, где их однажды найдет какой-нибудь аквалангист. Виктор вернулся в салон. — Сейчас в трюм истекает примерно полгаллона в минуту, — сказал он. Я не хотел устраивать слишком большой взрыв на случай, если кто-нибудь будет изучать обломки. там будет достаточно для хорошего взрыва через несколько минут. Ему это, похоже, не слишком нравилось. — Картинка понятна, — сказал Томми. — Вы оглушаете нас, переносите на борт срыва, а затем происходит ужасный несчастный случай. — Ты очень сообразителен, Томи. Мы весьма далеко от ки и я сомневаюсь, что кто-нибудь заметит взрыв. Если и заметят, то к тому времени, как они доберутся сюда, яхта сгорит до ватер-линии и затонет. Эти старые деревянные яхты горят очень быстро. К тому времени мы будем в тридцати, может, сорока милях к югу отсюда, направляясь на Каймановы острова, по ту сторону от Кубы. — Я понял, — сказал Томми. — Ну, давай вернемся к твоим ошибкам, Гарри. Ты спрашивал меня, не сделал ли ты еще что-нибудь неправильно. — Да, — сказал Гарри, — я хочу это услышать. — Это довольно утомительная цепочка ошибок, — сказал Томми. — Ты доверял Клэр. Клэр доверяла Виктору. Виктор доверял Клэр. — Что ты хочешь этим сказать? Тебя не удивляло, как твои дружки из мафии нашли Клэр? Гарри нахмурился. — Это тот частный детектив, Карман? — Да. — Но Кармана навели. — Его навела Клэр. Гарри посмотрел на Клэр. — Докажи это. — Карман сказал мне, что ему позвонила какая-то молодая женщина. — Кто это мог быть, кроме Клэр? Кто еще про это знал? — Но это полная бессмыслица, Томми. Если бы они нашли меня, то нашли бы и ее. Томми покачал головой. Эта наводка была сделана до того, как ты разыграл свою смерть. Клэр оповестила твоих мафиозных дружков, чтобы они убрали тебя, и она могла исчезнуть вместе с деньгами. Но ты помог ей решить проблему своим планом умереть. Она ведь знала, где лежат эти деньги, не так ли, Гарри? Гарри, оценивающий, посмотрел на Клэр. — Ты можешь опровергнуть это, дорогая? — Он сошел с ума, Гарри. — Я хочу быть с тобой, ты это знаешь. Томми повернулся к Клэр. — Бьюсь об заклад. Виктору ты говорила совсем другое. Он повернулся к теннисному тренеру. — Кстати, Виктор, у Гарри и Клэр есть новенькие паспорта и удостоверения личности. А у тебя есть новенький паспорт? Виктор посмотрел на Клэр. «Нет», — тихо сказал он. «Виктор, у меня к тебе еще один вопрос. Когда ты обнаружил, что Гарри жив?» «Позавчера», — сказал Виктор. «Наверное, это было для тебя тяжелым ударом», — сказал Томми. «А ты, Гарри, ты знал про Виктора все это время, да?» «О, да», — он выглядел задумчивым. — Ну, почти все это время. — Ага, — сказал Томми с задумчивым видом. — Значит, Клэр лгала вам обоим. Вы знаете, мне почему-то пришло в голову, что после того, как Чак, Мэг, Дэрил и я исчезнем, кто-то еще тоже должен вскоре исчезнуть. Он повернулся к Клэр. — Скажи мне, ты уже сообразила, кто будет следующим? — Я вот что имею в виду. Тебе нужен один из них, чтобы выбраться отсюда, на этой яхте, но не оба сразу. Трое — это слишком много, не правда ли? И я сильно сомневаюсь, что и вдвоем ты пробудешь вместе с кем-нибудь достаточно долго. — Гарри повернулся к Клэр. — Моя дорогая, тебе не хотелось бы ответить на это? — Нет, — сказала она, — не думаю, чтобы мне этого хотелось. Она пошла через салон к своей сумочке рядом с музыкальным центром. «Что мне хотелось бы?» «Так это принять таблетку аспирина». Она открыла сумочку. Внезапно оружие оказалось почти у всех присутствовавших. Рука Клэр появилась из сумочки с зажатым в ней пистолетом. Виктор вцепился в свой ремень, где были пистолеты Томми и Дэрилла, и Гарри пришлось выбирать. Гарри и Клэр выстрелили одновременно. Гарри, шатаясь, отступил в кокпит в тот момент, когда Клэр получила заряд дроби в лицо и свалилась на пол. Виктор, казалось, не знал, что ему делать, и пока он думал об этом, Чак улучил момент и ударил его сзади бутылкой рома. Затем стало очень тихо. Мгновение никто не шевелился. Клэр, истекая кровью, ослепленная, приподнялась на локте и начала неистово палить наугад. Она успела расстрелять половину обоймы, когда Чак прыгнул на нее. К тому времени, как ему удалось выкрутить у нее из руки пистолет, она была мертва. — Дэрил, — сказал Томми, поднимаясь, — проверь. «Жив ли Гарри? И будь осторожен!» Он вытащил пару наручников и защелкнул их на запястьях Виктора. «Чак, ты пойди останови утечку бензина на своей яхте и откачай трюмы». «Хорошая мысль. Мэг, пожалуйста, найди в баре полотенце и перевяжи Виктору голову». Нам ни к чему, чтобы он истек кровью и умер, прежде чем мы доставим его обратно в Кивест. Он будет полезен нам, чтобы объяснить, что случилось здесь. Деррел вернулся из кокпита. Гарри получил своё. Клэр отлично стреляла из пистолета, верно? Да, она была незавиадная дамочка, сказал Томми. Он прошел за стойку бара и начал разглядывать бутылки. «Кажется, мне нужно выпить», — сказал он. «Кто-нибудь хочет присоединиться ко мне?» Пока Дэрил в салоне обрабатывал рану Виктора, Томми, Чак и Мэг сидели в кокпите большой яхты, потягивая ром с тоником и наблюдая, как к ним подходит катер береговой охраны. «Томми», — сказал Чак, — «знаешь, что во всем этом меня больше всего удивляет?» «Виктор». Никогда бы не поверил, что он способен сделать хоть что-то из всего, что он сделал. — Виктор — это социопат, — сказал Томми. — Он умеет очаровывать, но он принадлежит к той редкой породе людей, у которых начисто отсутствует совесть. Я думаю, Клэр сумела разглядеть в нем это. Помнишь, она повертела перед тобой наживку очень недолго, но ты не клюнул? тогда то она и подобрала виктора она поняла какая между вами разница чак пожал плечами если бы не ты томми ее план мог бы сработать со мной было бы покончено чак сказал томми если бы не ты то с нами всеми было бы покончено сегодня ночь виктор бы не оставил в живых никого ты всегда должен помнить когда наступил критический момент, когда тебе нужно было преодолеть и победить. Ты не сорвался. Все трое осушили стаканы и встали, чтобы встретить береговую охрану. 20 февраля 1995 года. Киуэст, Флорида. Я признателен Виктору малкоги за то, что он с юмором отнесся к моему замыслу и старался передать мне все, что он знает о теннисе. Если что-то в этой книге, имеющее отношение к теннису, неверно, то это его вина. Я также признателен моему издателю, вице-президенту издательства Харпер Коллинз Гледис Джастон Кар. и ее сотрудникам за их нелегкий труд, а также моему литературному агенту Мортону Янклоу, его главной помощнице Анне Сибольд и всем сотрудникам агентства Янклоу и Незбит за доброжелательное внимание к моей писательской деятельности в течение многих лет. Конец книги Сентябрь 1997 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.